самые раздражающие вещи, которые говорят люди. Я сегодня не буду пить. А ты? Я скорее пацанка. Я прирождённый продажник. Я помолвлена. Ты как всегда опаздываешь. Ну, ты вчера и набралась. Ты мне это уже рассказывала. Он просто сказал, что думает. Она такая привлекательная. У нас всё сложно. Думаю, тебе стоит выпить воды. У меня что-то типа обсессивно-компульсивного расстройства. Ты не подпишешь открытку на день рождения Элисон. Пойдём всей толпой. Надо догнаться. С тобой такое бывало? У Мэрилин Монро был 42 размер. Вы записаны на стоматологический осмотр. Когда ты в последний раз сохраняла документ? Где ты берёшь время, чтобы писать столько твитов? Прости, я был не в себе. Выходняшки.